На сборы ушло минут 20. Краски, кисти и холст уже были готовы. Платье Елена менять не стала, а вот напудрить лицо лишний раз стоило. «У меня нос красный, розовый, и глаза тоже». «Злая ты, Яна!» «Я рада, что ты вернулась». «Я тоже рада, что у тебя все в порядке. Ну, почти». «Ты говоришь, что Льяна парализована?» «Да, есть четырехликий и справедливость его». «А Елена не то чтобы радовалась, но...» «Ты счастлива от того, что с ней так получилось?» «Я не была искренне интересна. Люди же странные». Лайри задумалась. «Ты знаешь, нет, вот лет десять назад была бы. Но тогда у меня ничего не было, кроме злости и ненависти. А сейчас...» «Догори она ясным пламенем. Не реши ее, дочка, мне покостить, Я бы и не вспомнила про мерзкое пятно». «Но ты довольна?» «Нет, мне просто... Я не знаю, какое слово выбрать. Это не удовольствие, а удовлетворение. Она получила то, что сделала с невинным человеком, понимаешь?» «Да. Когда-то я хотела ей отомстить, способы придумывала, а сейчас... Пусть живут. Жизнь их за меня наказала. За тебя еще не наказала, только за твою бабушку». А Елена повела плечами, с видом все равно за кого, главное от души. «И это правильно. Знаешь, она замечательная была, добрая, умная, в жизни ни на кого голос не повышала, а они... они получили по заслугам. Вот и не расстраивайся по этому поводу. Найдем мы Вериолу и заставим расплатиться по счетам за все, что она сделала». «Да уж...» «Ты правда думаешь, что это она?» «А больше вроде как и некому». Карета остановилась у особняка Диалата. «Приехали».